Провожаемый вестовым нихлюдов вышел опять на тёмный двор, тускло освещаемый красно горевшими фонарями. "Куда?" спросил встретившийся конвоиный у того, который провожал нихлюдова. "В отдельную, пятый номер. Здесь не пройдёшь, заперто, надо через то крыльцо". "А что ж заперто?" "Торшой запер, а сам на село ушёл". "Ну, такая дача здесь"

Сордат Павловних Людова на другое крыльцо и подошёл по доскам к другому входу. Ещё со двора было слышно гудение голосов и внутреннее движение, как в хорошем готовящемся кройке улье. Но когда Нехлюдов подошёл ближе и отворилась дверь, гудение это усилилось и перешло в звук перекрикивающихся, ругающихся, смеющихся голосов. Послышался переливчатый звук цепей и пахнуло знакомым тяжёлым запахом испражнений.

идиоття Оба эти впечатления гул голосов, звон ципей, этот ужасный запах всегда сливались для них люди в одном учительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое. А войдя теперь в все неполные этапы, где стояла огромная вонючая кадка, так называемая параха,

Первое, что увидал Нихлюдов, была женщина, сидевшая на краю катки. Напротив нее мужчина, насо сдвинутый на бок, на бритой голове блинообразной шапкой. Они о чем-то разговаривали. А арестант, увидав Нихлюдова, подмигнул глазом и проговорил: «И царь воды не удержит». Женщина же опустила полы халата и потупилась. Из синей шел коридор, в котором творялись двери камер. Первая была камера семейных, потом большая камера холостых.

И в конце коридора две маленькие камеры, отведённые для политических. Помещение этапа, предназначенное для 150 человек, вмещало 350. Было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор. Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперёд с пустыми и полными кипятком чайниками. В числе этих был Тарас. Он догнал их Людова и ласково поздоровался с ним.

Доброе лицо Тараса было изуродовано синебагровыми подтёками на носу и под глазом. Что это с тобой? спросил нихлёдов. Вышло дело такое, сказал Тарас, улыбаясь. Да дерутся все, презрительно сказал конвойный. Из-за бабы, прибавила Рестант, шедший за ними. С Федькой слепым сцепились. А Федосее что? спросил нихлёдов. Ничего, здорово. Вот ей на чай кипяточку несу.

сказал Тарас и вошёл в семейную. В них Людов заглянул в дверь. Вся камера была полна женщинами и мужчинами, и на нарах, и под нарами. В камере стоял пар отсохнувшей мокрой одежды и слышался неумолкаемый крик женских голосов. Следующая дверь была дверь камеры холостых. Это было ещё полнее, и даже в самой двери и выступая в коридор стояла шумная толпа что-то деливших или решавших арестантов в мокрых одеждах.

Анвойны объяснил нехлюдову, что это староста выдавал забранные или проигранные вперёд по билетикам, сделанным из игральных карт, кормовые деньги майданщику. Увидав унтер-офицера и господина, стоявшие ближе, замолкли, недоброжелательно оглядывая проходивших. В числе деливших нехлюдов заметил знакомого каторжного Фёдорова, всегда державшего при себе жалкого с поднятыми бровями белого, будто распухшего молодого малово.

И ещё отвратительного рибового безносого бродягу, известного тем, что он во время побега в тайге будто бы убил товарища и питался его мясом. Бродяга стоял в коридоре, накинув на одно плечо мокрый халат, и насмешливо и дерзко глядел на них Людова, не стараясь перед ним. Нихлюдов обошёл его. Как незнакомо было Нихлюдова это зрелище, как нечасто видел он в продолжении этих 3 месяцев

все тех же четыреста человек уголовных арестантов в самых различных положениях и в жаре в облаке пыли, которую они поднимали волочащими цепи ногами, и на привалах по дороге, и на этапах в теплое время на дворе, где происходили ужасающие сцены открытого разврата, он все-таки всякий раз, когда входил в середину их и чувствовал, как теперь, что внимание их обращено на него.

испытывал мучительное чувство стыда и сознание своей виноватости перед ними. Самое тяжёлое для него было то, что к этому чувству стыда и виноватости примешивалось ещё непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Он знал, что в том положении, в которое они были поставлены, нельзя было не быть такими, как они, и всё-таки не мог подавить своего отвращения к ним.

Им хорошо, дармоедам, услыхал них Людов, когда он уже подходил к двери политических. Что им чертям делается? Не бойсь, брюхо не заболеет, сказал чей-то хриплый голос, прибавив ещё неприличное ругательство. Послышался недружелюбный насмешливый охот.

10. Миновав камеру холостых, унтер-офицер, провожавший ихлюдову, сказал ему, что придёт за ним перед поверкой, и вернулся назад. Едва унтер-офицера отошёл, как к нихлюдову быстрыми босыми шагами, придерживая кандалы совсем близко подошёл, обдавая его тяжёлым и кислым запахом пота арестант, и таинственным шёпотом проговорил: "Заступи эти барин, совсем скрутили малово пропили".

Нынче уж на приёмке Кармановым назвался. Соступитесь, а нам нельзя убьют, сказал арестант, беспокойно оглядываясь, и тотчас же отошёл от них Людовы. Дело было в том, что каторжный Карманов договорил похожего на себя лицом малого ссылаемого на поселение смениться с ним так, чтобы каторжный шёл в ссылку, а малый в каторгу да его место.

Нихлюдов знал уже про это дело, так как тот же арестант неделю тому назад сообщил ему про этот обмен. Нихлюдов кивнул головой в знак того, что он понял и сделает что может, и, не оглядываясь, прошёл дальше. Нихлюдов знал этого арестанта с Екатеринбурга, где он просил его ходатайства о том, чтобы разрешено было его же не следовать за ним, и был удивлён его поступком.

Это был среднего роста и самого обыкновенного крестьянского вида человек лет 30, ссылавшийся в каторгу за покушение на грабёж и убийство. Звали его Макар Девкин. Преступление его было очень странным. Преступление это, как он сам рассказывал нехлюдоу, было делом не его Макара, а его нечистого

К отцу Макара рассказывал он заехал проезжий и нанял у него за два рубля подводу в село за сорок верст. Отец велел Макару везти проезжего. Макар запряг лошадь, оделся и вместе с проезжим стал пить чай. Проезжий за чаем рассказал, что едет жениться и везет с собой нажитые в Москве пятьсот рублей. Услыхав это, Макар вышел во двор и положил в сани под солому топор. И сам я не знаю, зачем я топор взял.

рассказывал он. Возьми, говорит топор, я и взял. Сель поехали. Едем ничего. Я и забыл было про топор. Только стали подъезжать к селу, вёрст 6 осталось. Спросёлка на Большак дорога в гору пошла. Слез я, иду за сонями, а он шепчет: "Ты что ж думаешь, въедешь в гору, по Большаку народ, а там деревня. Увезёт он деньги. Делать так теперь"

ждать нечего. Нагнулся я к Саням, будто поправляю солому, а топорище точно само в руки вскочило. Поглянулся он. "Чего ты?" говорит. Взмахнул я топором, хотел долбануть, а он человек с трёмой соскочил с саней и ухватил меня за руки. "Что ты, говорит, злодей делаешь?" Повалил меня на снег, и не стал я бороться, сам дался. Связал он мне руки кушаком, швырнул в сани. Повёз прямо в стан.

Посадили в замок, судили, общество дало одобрение, что человек хороший и худого ничего не заметно. Хозяева, у кого жил, тоже одобрили. Да облоката нанять не на что было, говорил Макар. И потому присудили к четырём годам. И вот теперь этот человек, желая спасти земляка, зная, что он этими словами рискует жизнью, всё-таки передал им людвористонскую тайну за что?

Если бы только узнали, что он сделал это, непременно бы задушили его.